«Да, конечно. Настя неоднократно слышала о том, что мысли материальна. Но не до такой же степени мысленно задать вопрос, получить сигнал-ответ, потом переводить негатив-позитив – нет. Это решительно не укладывалось в ее голове. Так не бывает. «Паш, а ты сам-то в это веришь?» Ей трудно было скрыть сомнения. «Я, Настюха, не верю. Я знаю. Точно знаю. Откуда?» Продолжала допытываться Настя. «Из собственного опыта. Я обучался кинезиологии. Ты? И что? Ты вот все это умеешь?» «Умею. Я бы не стал тебе рассказывать, если бы не знал точно». «Покажи!» — потребовала она. «Что тебе показать?» «Ну, это вот, про что ты мне сейчас рассказывал?» «Возьми меня за руку, задай вопрос, получи ответ, переведи негатив-позитив. в Давай прямо сейчас. Можешь?» Могу. «А что, у тебя есть проблемы, с которыми ты не сможешь справиться?» «У меня?» – растерялась Настя. «Да нет, у меня все в порядке. Денег, правда, мало зарабатываю. Но это из другой оперы. То есть, другими словами, тебе помощь психолога не нужна», – уточнил Павел. «Да нет же, не нужна. У меня все в полном порядке. Ну, давай, показывай». Нетерпливо произнесла она. «Не буду». – улыбнулся Дюжин. «Почему?» – «Слабо?» Настя, ты не понимаешь, кинезиология – это не цирковые фокусы, которые можно показывать с целью развлечь зрителя, и не химические опыты, которые можно делать демонстративно, чтобы человек понял, как вещества реагируют друг на друга. Кинезиолог работает только тогда, когда человек чувствует, что нуждается в помощи и обращается за этой помощью. Если человек о помощи не просит – С ним работать нельзя. Но почему? Потому что есть закон. Какой? У кинезиолога есть кодекс этики. Можно и так назвать. Но вообще-то это называется космическим законом. Каким? Настя решила, что ослышалось. Космический закон. Но ну, надо же. Впрочем, она забыла, что имеет дело с дюжиным. От него еще и не такое можно услышать. Космический закон. «Никогда не слыхала про такие?» «Нет», — призналась она. И как он звучит? «Никогда ничего не делай, не говори и не думай, если тебя об этом не просят». «Это закон на все случаи жизни. Он существует не только для кинезиологов. Нашей с тобой ситуации, его надо понимать так, что я не должен с тобой работать, если ты не ощущаешь потребности моей помощи и не просишь о ней». «А если я попрошу, тогда другое дело». «Ну, считай, что я попросила». «Настя, Настя!» Дюжин рассмеялся и потрепал ее по плечу. «Не лукавь. Я не буду показывать тебе фокусы. Если ты искренне считаешь, что у тебя нет внутренних психологических проблем, которые мешают тебе жить, то не надо меня обманывать. Но, может быть, они есть, а я про них не знаю. Ты можешь их обнаружить при помощи кинезиологии?» «Могу», — кивнул Павел, — «но не стану. Ты не нуждаешься в помощи. Ты просто пытаешься меня заставить достать кролика из шляпы. Кстати, проблема у тебя есть, и, может быть, даже не одна». «Да?» — удивилась Настя. «Откуда ты взял? Оттуда, что у тебя нога не перестает болеть, хотя по всем медицинским критериям она должна уже быть в гораздо лучшем состоянии». А нога-то тут при чем? Если болит левая нога, это может означать, что ты идешь не по тому пути в своих отношениях с каким-то мужчиной, или ты умом понимаешь, по какому пути нужно идти, но чего-то не делаешь этого.